Татьяна продолжала ходить на посиделки, но в плясы не пускалась. Мол, голова болит. Опряла пряжу и пела с подругами песни печальным голосом. Со всего села и из ближних деревень собиралась на игрище молодежь. Кончался филипповский пост, скоро начнутся свадьбы. И немало парней метят на Татьяну. краше, ласковее, работящие, девки нет. Даже как-то трое из-за Татьяны по пьяному делу за ножи взялись. Андрей еще в своем сердце не решил, держит себя с девушками ровно, только Татьяну семечками угощает, и когда, обнявшись, сидит с ней на беседе, шепчет «Нихрена!» «А женимся!» «С советским браком хошь За Настасьиным хвостом тоже много трепалось женихов. Но Настасья только одного прикармливала блинами да угощала самогоном – Андрюху. «Я знаю, на Таньке жениться ладишь», — говорила она, провожая его ночной порой. «Женись, женись. Девка, кажись, с приплотом, вся волость погогочит на тебя на дурака». Бабка же Дарья однажды поутру взяла кошель да клюшку и поковыляла через лесок колдуну на мельницу. Про Ерофеича давно шла по селу Слава. Сильный колдун. Когда отряды рыскали, хлеб с добром отбирали, черта с два найти им колдуна. Шарились, шарились не только колдун, а и вся мельница пропала. Даже одного из отряда холера задавила, в одночасье сдох. А третьего днисья встретилась бабка Дарья у батюшки отца Семёна с женой председателя исполкома, Алёной Митриевной. Ох, бабушка Дарья, сходи, сходи! И такой-то колдун, что страсть! Муженёк-то мой, как закрутил с Михайлова дня, так всё в лёшку, в лёшку, а из города ревизии обещала быть. Того гляди под суд, говорю, напиши Господу за рог. Мол, укрепи, Господи, брошу пить, да запечатай в конверт. Пускай батюшка под святой престол положит. Куды те тут, как начал костить? Кутья, обманщик, опиум народа, я к колдуну. Дал мне волчьего по с наговором. Гляди ведь, проблевался мой-то, две недели прошло не пьёт. Пришла бабка Дарья к Ерофеичу. Колдун сидел у печки, толок в ступе кошачью печенку, а ворона по избе ходила, каркала. А крест сняла, сняла, милостивец батюшка, сняла. Присушитый ты парня к девке. Колдун принял от бабки холст до серебряный полтинник, а ей дал старый веник голик и разъяснил, как надо приступать. В радости вернулась бабка в свою избу на другой день к вечеру. Только за порог, а Андрюха шасть. «Я к вам по серьезному делу, здравствуйте!» Бабка Дарья размахнулась и ударила его по спине колдовским веником. «Шилцы, вилцы, цыгарцы, ходилцы!» «Ты чего-то, бабушка!» — обернулся опешивший Андрей. «Шилцы, вилцы, цыгарцы, ходилцы!» — стегала его бабка во второй, да и в третий раз. Андрей захохотал, знать спятила старая старуха. Сел за стол и, просмеявшись, сказала отцу Тане... «Вот что, дядя Григорий, желаю на вашей родной дочери, Татьяне Григорьевне, жениться». «Матушка, покличка Таньку», – торопливо сказал Григорий. Бабка Дарья бежала за внучкой и захлебывалась радостью. «Вот он, колдунище-то какой! Ну, колдун!»